Медицина вокруг нас Гуля Брик в лучах надежды В мире постоянно идет поиск наиболее действенных способов лечения рака Создаются новые лекарства, развиваются технологии, совершенствуется медицинское оборудование В этом процессе объединены усилия специалистов из разных областей Мощным оружием в борьбе с онкологией стала система Кибернож, созданная в Союзе медиков и физиков Раковые клетки в организме здорового человека образуются постоянно. Наша иммунная система умеет их распознавать и немедленно уничтожать. Однако при стечении неблагоприятных обстоятельств в организме происходит системный сбой. Раковые клетки начинают активно делиться и оказываются сильнее иммунных. Они начинают обживать тот или иной орган, стремительно размножаются, захватывают значительную часть питательных веществ, поступающих в пораженный участок, и образуют как бы новый орган опухоль. Та обустраивается в организме и до поры до времени помалкивает, не вызывая болезненных ощущений. Человек может не знать, что болен, потому что симптомы практически отсутствуют. А аппетиты опухоль растут, она стремится захватить все больше и большее пространство. Прорастает как корнями в окружающие ткани тела, транспортирует свои клетки по лимфе и крови образуют отсевы, метастазы. Согласно данным Всемирного фонда исследований рака, диагноз этот ежегодно ставится 12 миллионам человек, то есть каждые сутки 33 тысячи человек узнают, что в их организме запущен процесс неконтролируемого деления клеток. Игра на опережение. На борьбу с этим заболеванием мировая наука бросила лучшие силы, Сложность задачи состоит в том, что болезнь каждый раз имеет свой портрет. Но, по словам специалистов, все идет к тому, что в будущем рак станет хроническим заболеванием, с которым люди смогут жить десятилетиями. Прорыв не за горами. С начала 2000-х годов идеология онкологии существенно изменилась. Расширился список показаний к хирургическому лечению и выполнению комбинированных операций для больных с низкими резервами адаптации. Существенные успехи достигнуты в онкохирургии легких и средостения, то есть средних отделов грудной клетки, пищевода и желудка, внеорганных забрюшинных опухолей, злокачественных образований опорно-двигательного аппарата и в других областях. Хорошие результаты получены в лечении рака кожи, легкого, желудка, опухолей головного мозга. В клиническую практику внедряются современные методы визуализации, Компьютерная томография – КТ, магнитно-резонансная томография – МРТ, позитронно-эмиссионная томография – ПЭТ. Появилась возможность совмещать все три вида изображений в компьютерной программе для радиохирургического лечения. Развиваются технологии поддержки жизнеобеспечения, все отрасли медицинской науки постоянно совершенствуются. При этом наибольшие успехи в борьбе с раком принесло объединение усилий медиков и физиков. Установка на жизнь В 1992 году при участии профессора нейрохирургии и радиационной онкологии Стэнфордского университета США Джона Адлера был разработан прототип киберножа. В 2001 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами Министерства здравоохранения и социальных служб США одобрила роботизированную радиохирургическую установку. Эта система позволяет лечить опухоли без операций. Работа аппарата основана на воздействии направленных лучей радиации точно на опухоль в любой части тела. Робот не требует непосредственного участия специалиста при проведении манипуляций. Перед процедурой пациента сканирует томограф. Это позволяет выявить местоположение, форму и размер опухоли. Информация передается на рабочую станцию, где врачи на основе этих данных программируют дозу радиации и точное поле облучения. Погрешность в направленности лучей не больше 0,4 мм. Затем пациента помещают на специальную кушетку, а роботизированная рука перемещается над ним, облучая опухоль с нескольких позиций под разными углами. У руки есть 6 степеней свободы что позволяет синхронизировать движение киберножа даже с дыханием пациента. Благодаря точности робота врач может подать очень высокую дозу радиации, а это существенно сокращает время лечения и сохраняет здоровую ткань. Если опухоль небольшая, то после процедуры пациент может пойти домой, не проведя в больнице ни дня. В настоящее время в мире установлено около 300 аппаратов кибернож. В США, Германии и Японии эта система активно применяется уже более 12 лет. В России используются 6 киберножей – в Москве, Петербурге, Уфе и Воронеже. Что под силу киберножу? О возможностях роботизированной радиохирургической установки кибернож мы говорили с врачом-радиотерапевтом, кандидатом медицинских наук Алексеем Назаренко. Алексей Витальевич. В чем принцип работы кибернажа? Эта система позволяет сфокусировать максимальную дозу ионизирующего излучения непосредственно в самой опухоли. Аппарат как бы светит в разные точки на поверхности новообразования, в результате чего создается хитрое дозовое распределение, позволяющее убить опухолевые клетки, не повредив при этом окружающую здоровую ткань. Ионизирующее излучение разрушает ДНК клетки, Либо оно непосредственно взаимодействует с молекулами ДНК и разрывает молекулярные связи, либо происходит радиолиз воды. Излучение действует на цитоплазму клетки, вода распадается на радикалы, и они разрывают молекулярные связи ДНК. Разрушение ДНК пораженной клетки приводит к тому, что клетка перестает делиться, происходит нарушение ее репродукции. То есть система кибернож эффективно воздействуют как минимум на способность раковой клетки бесконтрольно делиться, а эта способность – важнейший критерии ее злокачественности. Что под силу киберножу, а что нет? Его епархия – четко визуализируемые опухоли в паренхематозных органах, то есть построенных из сплошной ткани – головном мозге, легких, простате, печени, поджелудочной железе и других. Мы не берем на лечение пациентов с раком полых органов. В полый орган для проведения лечения можно попасть эндоскопически. В чем его отличие от традиционной лучевой терапии? Обычные линейные ускорители имеют реальный изоцентр и движутся по заданной траектории вокруг тела пациента в одной плоскости. При этом центр пучка всегда направлен в одну определенную точку в пространстве. Кибернож не имеет такой точки. Он может быть направлен в любую сторону, двигаться в любом направлении. Комбинируется ли лечение с помощью киберножа с другими способами лечения рака – химиотерапией, хирургическими операциями, лучевой терапией? Или люди, начавшие лечиться этими методами, уже не могут воспользоваться киберножом? Три кита, на которых держится лечение онкологических заболеваний – это хирургия, лекарственная терапия и лучевая терапия. Последняя, в свою очередь, подразделяется на радиохирургию, которой и относится система Кибернож, и радиотерапию. Как правило, при лечении онкологических заболеваний используется комплексная терапия, включающая все три метода, что позволяет значительно улучшить результаты. Накапливается ли радиация в организме после облучения? При лечении на установке Кибернож пациент подвергается воздействию ионизирующим излучением. Тип ионизирующего излучения – фотонное, рентгеновское. Негативные эффекты можно условно свести к двум основным видам. Первый – повреждение нормальных тканей, которое приводит к осложнениям через какое-то время. И второй – радиационно-индуцированный рак, то есть инициирование онкологического заболевания непосредственно излучением. И в первом, и во втором случае негативные эффекты могут возникнуть только в зоне облучения, то есть, вопреки распространенному мнению, вредное воздействие при локальном облучении не затрагивает весь организм. Если мы лечим на киберноже, скажем, опухоль почки, то в зону риска попадает область локализации почки, а весь организм не подвергается негативному ионизирующему облучению. Вероятность возникновения осложнений от самого облучения – растет с течением времени. При этом для достижения лечебного эффекта необходимо использовать определенную дозу излучения, иначе мы не добьемся желаемого результата. Поэтому, чтобы минимизировать вред от ионизирующего излучения и одновременно с этим добиться прекращения роста опухоли или полного ее уничтожения, во всем мире было принято общее соглашение ⁇ работать на границе толерантности ткани. 5% осложнений через 5 лет в случаях, когда речь идет о злокачественном новообразовании. То есть облучение считается чрезмерным, если через 5 лет было зарегистрировано больше 5% тяжелых осложнений. Согласитесь, когда пациент может умереть от основного заболевания в самые короткие сроки, нам важнее облучить пораженную область, чем оглядываться на вероятные осложнения через 25 лет. Есть ли статистика выздоровления длительной ремиссии заболевания? Первичный контроль после лечения на кибернаже показал – у пациентов наблюдалось либо улучшение состояния здоровья, либо стабилизация процесса. Какие специалисты работают на этом высокотехнологичном оборудовании, где эти кадры учат, растят? Радиохирургия – это обособленная область онкологии, которой необходимо долго и упорно учиться. Специалисты имеют радиологическое образование – и опыт работы с обычными линейными ускорителями, с методами лучевой терапии. Нужно уметь правильно сочетать радиохирургию с химиотерапией, гормонотерапией. Грамотный онколог назначает радиационную дозу в зависимости от вида раковой опухоли, ее местонахождения, а также радиационной чувствительности окружающих тканей. В России появляется все больше профессионалов, овладевающих методом радиохирургического лечения опухолей. Я уверен, за радиохирургией будущее онкологии. Конец статьи.